глава 16 не было печали охотник оказался битком набит артефактами снятыми им с грибопланет пузыря что обрадовало всех членов экспедиции на великолепном и членов экипажа можно посмотреть что он отыскал там с энтузиазмом спросил борт инженер корабля дамир волков радуясь тому что экспедицию возглавляет брат он надеялся получить комфортную оперативную свободу но пока что держал себя в рамках приличий Посмотрим пообещал Дорислав, с трудом удерживающий азарт братца. Но сначала они провели визуальный осмотр беспилотника и оценили его внешние повреждения. Оказалось, в двух местах корпус корабля был продрявлен чуть ли не насквозь, и ему не удалось заштопать рытвины с помощью штатной ремонтной системы. Кроме того, блистер аппарата пересекала длинная зигзагообразная царапина, озадачившая специалистов-инженеров. «Чем это тебя угостили?» – осведомился Дорислав, удивленный отсутствием следов ремонта. «Этот тип оружия мне неизвестен», — ответил компьютер беспилотника, отзывающийся на номер 102. «Могу показать. Я зафиксировал момент нападения». «Покажи. Только сначала ответь, почему ты не заклеил царапину». «Повреждение не критично и на ходовые качества не влияет». «Но это же противоречит твоим программам». «Если честно», — признался компьютер с настоящим человеческим смущением. «Не дошли руки». Сопровождавшие Дарислава спутники засмеялись. С собой он взял помимо защитников ботов, двух космолетчиков, майора Сабурова и Всеволода Шапира, пожелавшего размять жирок, отказав остальным в первом осмотре. «Еще успеете», — сказал он, не вполне уверенный, что есть смысл посещать беспилотник второй раз. В отсеках охотника царила невесомость, поэтому первым делом Дарислав попросил компьютер включить земное ускорение. «Слушаюсь», — отозвался 102 -й. Вспыхнувший в небольшом помещении поста управления ВИОМ развернул космический пейзаж, и делегация космолетчиков с интересом познакомилась с противником, с которым теперь и экипажу великолепного приходилось иметь дело. В тот момент, когда охотник снимал панораму гриба планеты, приближаясь к одной из башен ступ, на него и наткнулся поток странных созданий, напоминающих рыбьи скелеты. Их было не меньше двух сотен, своеобразных вертухаев тюрьмы, и прятались они не подгорными горными складками, усеявшими шляпкообразные континенты, а под краями стола, на котором и располагались гигантские обелиски, черные, серые и белые. По-видимому, охранники сами побаивались своих узников, несмотря на то, что те находились в камерах-ступах. Невидимый охотник попятился, накидывая полевую вуаль, чтобы не нарываться на конфликт. Программа контакта с негуманоидным разумом продолжала действовать. В эфир постоянно на всех земных языках летели призывы мирно общаться, и 102 решил послать навстречу поток у рыбьих скелетов картографический зонт. На какое-то короткое время процесс контакта оставался мирным. Стая рыбьих скелетов приостановилась. Зонд, летающее блюдце размером с носорога, развернул в пространстве красочный плакат с изображением скелета и человека, протягивающего к нему руку. Настоящему человеку показалось бы, что охранники тюрьмы поняли ситуацию и готовы общаться на дипломатическом уровне. Но всё оказалось прозаичнее. Земная аналогия мира не сработала. Струя рыбьих скелетов собралась в подобие исполинского цветка, разряжаясь яркой желто-синей молнией и кнутом стегнувшей корпус охотника. От зонда не осталось и следа. А на охотника плеть молний оставила след в виде глубокого зигзага. Сражаться с агрессивно настроенными вертухаями 102 не собирался, давно сделав вывод, что это бесполезно. Уничтожение какого-то количества роботов-охранников не решало проблемы. Он отступил. «Понятно» сказал Шапира, досмотрев эпизод. «С этими скелетиками придется держать ухо востро». «Они уже продемонстрировали, что не подпустят нас к ступам», сказал Сабуров. «Надо что-то придумать. Будем лезть на пропалую, потеряем все дроны». «Придумаем», пообещал Всеволод беспечно. «Есть одна идея». «Какая?» «Попозже расскажу». «Идемте посмотрим, что он насобирал на грибах», предложил дарислав «До момента, пока его не выгнали из пузыря». Спустились на нижнюю палубу к грузовому отсеку беспилотника, способному вместить полсотни тонн багажа. Собуров присвистнул. «Ничего себе музей!» Удивляться было чему. Отсек был почти полон, загроможденный контейнерами и пластиковыми пакетами разных размеров. Каждый артефакт роботы погрузки упаковывали в полупрозрачную пленку, поэтому разглядеть их содержимое было трудно. Пришлось пару раз распаковать ближайшие мешки, в которых покоились обломки каких-то механизмов. Дорислава же заинтересовал самый большой артефакт, также упакованный в несколько слоев пленки, и он подошел к нему, гадая, что обнаружил земной аппарат. Объект имел немалые размеры — 10 метров в длину и около 4 метров в самой широкой части корпуса. Сквозь пленку проглядывали какие-то металлические с виду согнутые трубчатые колена, провода между ними, и Волкову показалось, что он видит пучки кабелей. «Вскроем посмотреть?» — спросил Собуров. «Что это, 102-й?» «Похоже на оторванный манипулятор», — ответил компьютер. «Манипулятор?» — поразился Собуров. «Таких размеров? 102-й покажи». Перед разведчиками соткалось из воздуха видеополотно, и они увидели самую настоящую руку с пятью пальцами, но не человеческую, а скорее в виде механического скелета ладони, какими их изображали сначала художники, а потом конструкторы первых кибондроидов Только размеры этой руки манипуляторов 15-20 раз превышали земные аналоги. «Вот это громадина!» — Собуров потыкал пальцем в туго натянутую плёнку. «Чистая воды лапа трансформера. Каков же был рост этого красавца?» «Вопрос позабавней», — сказал Дорислав. «Для чего Джину понадобилась форма человеческой руки?» «И где тогда жили такие гиганты?» «Найдено внутри чёрной ступы», — доложил 102-й. «Только одна рука?» Кисть была погребена под горой пыли и обломков помельче. Тела не было. «Трансформер, говорите?» Шапира обошёл упакованный артефакт. «Возможно, но маловероятно». «В таком случае не принадлежит ли кисть Джину?» «Джины могли преобразовывать свои тела в объекты любой геометрической формы». «А если это рука робота, которым управляли люди?» «500 миллионов лет назад?» скептически вопросил дарислав «Я имел в виду гомоформных сапиенсов. Гуманоидная форма жизни существовала и 500 миллионов лет назад, и миллиард лет назад. Все вы поддержите?» «Согласен на сто процентов», — отозвался Шапира. «В том, что касается гуманоидов, мы не первые гуманоиды в этой вселенной, да и вообще в мультиверсе, что подтверждается знакомством с моей персоной, родившейся в соседней метавселенной. В нашем мире Homo sapiens тоже вынужден сражаться с захватчиками». «Хотя сам Homo sapiens не менее жесток и агрессивен, чем захватчики», — усмехнулся Сабуров. К сожалению, вы правы, Леонид. Возможно, и войну 500 миллионов лет назад развязали именно гуманоиды наши предки. Капун говорил мне, что в нас много от его создателей, а те не отличались миролюбием. В таком случае, что за существа управляют четырёхкрылым монстром, атаковавшим нас? Тартарианцы, рассмеялся физик. То бишь, властители. Это всего лишь удобное название для обсуждения, я имел в виду вид разума. «Это биохимия белковая форма жизни или какие-нибудь экзотические войдики?» только не войдики. пусть будут плазмики возвращаемся парни сказал дарислав кто такие тартарианцы мы скоро узнаем поскольку 102 загружен я не хотел бы рисковать и возвращать его в пузырь пусть дожидается нас здесь самим же нам в любом случае придется возвращаться группа вернулась на борт великолепного стратегия мне понятна подошел к дариславу капитан дроздов «Исследуем камеры тюрьмы и выясняем степень угрозы со стороны её зэков. Какова тактика?» Дарислав занял своё место. Первый шаг — попытка установить контакт с тартарианцами, которые, к сожалению, появились в пузыре раньше. Второй шаг — попытка контакта с тюремной администрацией и обслугой. Очень не хочется объявлять им войну, тем более что они делают нужное дело — не выпускают зэков за пределы тюрьмы. Третья фаза. Дарислав замолчал, находясь в раздумьях. Никто тишины не прервал, ждали продолжения уважительно, несмотря на возраст адмирала. Волков был практически моложе всего руководства экспедиции, и это окрыляло. Третья фаза – изучение джинов непосредственно в их камерах. Это самое сложное, если принять во внимание их прогнозируемую мощь. Если в белых башнях действительно упакованы функционирующие роботы, опасность их выхода на свободу велика. Уверен, что тартарианцы примчались сюда именно за тем, чтобы выяснить их пригодность. И реанимировать. «Если в пузыре появятся наши черные археологи», — со смешком заметил Дамир, «можно представить, что произойдет». «Думаешь, одним и не справимся?» — обратился к нему Филин. «Справимся, если первыми начнем отстрел», — хохотнул Волков-младший. Дорислав с укоризной посмотрел на брата, и Дамир, скорчив виноватую мину, прижал руку к груди, давая понять, что пошутил. «По местам!» — объявил капитан Дроздов. Напоминание навигатора о возможном появлении в пузыре земных охотников за инопланетными кладами неожиданно обрело реальные черты. Не обнаружив знакомого четырехкрылого и двухголового монстра возле грибов тюрьмы, Великолепный подобрался ближе и запустил несколько беспилотников, способных становиться невидимыми. Цель всей группы была достичь башен и в первую очередь обследовать черную, где уже побывали дроны охотника. Однако процесс сопровождения аппаратов пришлось срочно приостановить. В пузыре снова появились гости. Сначала Твердыня заявил, что обнаруженный им объект на границе системы предположительно является тем самым агрессивным космолётом, который недавно предпринял атаку на фрегат. Однако на самом деле реальность оказалась более прозаической. Через минуту наблюдения за манёврами объекта компьютер уточнил. «Вижу корабль класса Драккар движется в нашу сторону». «Не может быть», — удивился Филин. «Откуда здесь может появиться такая древняя колымага?» «Сам же говорил, чёрные археологи», — напомнил ему Дамир. «Наши действия, командир!» — спросил капитан Дроздов. «Попробуем понаблюдать за ним в режиме инкогнито», — ответил Дреслов. «Интересно, что они намерены делать?» Дроздов взял управление на себя, и фрегат, нырнув в режим невидимости, проделал маневр, после которого оказался позади грибной поросли, спрятавшись от локаторов драккара. Земной космолёт, ара которого закончилось лет 20 назад, хотя подобные аппараты всё ещё бороздили космические просторы, совершил два прыжка длиной 40 и 20 миллионов километров и подошёл к грибам на расстояние всего в полтысячи километров. Остановился, выбросил два беспилотника. И тотчас же из-под края планетарного стола, на котором располагались башни ступы разного цвета, вынеслась туча рыбьих скелетов, реагируя на пришельца. Предупредить бы их надо неуверенно сказал Рушевский. «Твердыня, можешь определить, чьё это корыто?» спросил Дорислав. «В моих базах данных его нет. Ни один флот не располагает такими межзвёздниками». «Уверен, это чёрные копатели», сказал Дамир. «Капитан, выходим из тени. Беру управление». Великолепный сделал полуоборот вокруг грибного сростка тюрьмы, всё ещё находясь под колпаком невидимости, и оказался в хвосте мчавшегося к драккару потока рыбьих скелетов. Поток на его появление не отреагировал, даже когда исчезла полевая завеса, прикрывающая фрегат. На расстоянии всего в 200 метров от земного кораблика струя призрачных скелетов выбросила рой бликующих капель, который накрыл Драккар и превратился в самую настоящую сеть с квадратными ячьями. Почему на это не обратили внимание пассажиры Драккара, выяснилось позже. В данный же момент он не двинулся с места, застыв мертвой каменной глыбой, словно сеть парализовала все его системы. Дорислав, по-прежнему сидевший в коконе ручника, то есть управляющий фрегатом в ручном режиме, хотя и не без помощи компьютера, отреагировал мгновенно. Великолепный прыгнул, как леопард, на добычу, врезался в струю рыбьих скелетов и заставил расплывшееся зонтом тело потока выворачиваться змеей в обратную сторону. «Бей их, братан!» с азартом вскричал Дамир. Но Дорислав не стал ни стрелять, ни преследовать отброшенную стаю охранников тюрьмы. «Майор, снять сеть!» «Выполняю! — донёсся голос командира спецгруппы. Через пару минут из транспортного отсека выпрыгнули три катера — «Голем» и два беспилотных «Тореадора», нацеливаясь на драккар, висевший в сотни метров от фрегата. В общем, в обзора появились видеоокна, показавшие земные катера и сеть, опутывающую драккар. Было видно, что растяжки сети светятся, и вся она вибрирует, меняя размеры ячей. «Лёня, что это?» — спросил Дорислав. «Похоже, полевой пузырь», — ответил сабуров Судя по показаниям датчиков, от него веет мощным магнитным полем и антигравитацией. «Это полевой антигравитационный аттрактор», — удал голос Шапира. «У нас есть нечто подобное, используется для транспортировки ледяных астероидов на Марс, где мои соотечественники создают моря». «Что скелеты собирались делать с Драккаром?» «Очевидно, тащить корабль на планету». «Зачем?» «Чтобы заключить в одну из свободных камер», — рассмеялся Сабуров. «Вы там придержите рыбок, если они вдруг захотят нам помешать». Но стая скелетообразных машин, охраняющих тюрьму, не решилась повторить атаку сеткой-ловушкой. Фрегат был для них слишком крупной добычей, имеющей серьёзные аргументы против тесных объятий. Катера зависли в разных местах над корпусом Драккара. Возле тюрьмы в пространстве хватало пыли, поэтому сверкнувшие лазерные трассы, нащупавшие узлы сети были видны. С десяток узлов лопнули, испуская облачка электрических искр, а вместе с ними и нити сетки начали дымить и вспухать струйками таких же искр, постепенно освобождая корпус корабля. Через несколько секунд космолёт был полностью очищен. Катера начали облёт Драккара. Голем приблизился к хвостовому терминалу корабля, где располагался транспортный отсек. «Капитан!» — послышался голос Сабурова. «Попробуйте связаться с ними, нам они не отвечают». «Нам тоже», — ответил Дроздов. «Давно пытаемся. Можем вскрыть эту консервную банку Неймсом, не брать же эту шхуну на абордаж. Не делайте резких движений. Если они все там мертвы. Не стращайте, майор. Всеволод, может этот сетчатый пузырь умертвить экипаж Драккара?» «Вряд ли, несмотря на большой потенциал поля. Но вот нарушить работу электронных систем вполне». «Кажется, я наконец нащупал линию связи», — сообщил Твердыня. «С кем?» «С компьютером Драккара». Эта машина имеет название «Вшистское воеводство» и принадлежит частной археологической компании «Сириана». «Я говорил, что они черные копатели», — воскликнул Филин в наступившей тишине. «Они добрались-таки до тюрьмы, ворюги». «Кто командует машиной?» «Глава компании Палий Зубарь, кличка Зубар. На борту 25 служащих компании, в том числе 8 членов экипажа, плюс взвод формов и хороший запас оружия». «Кто бы сомневался?» «Люди живы?» «Компьютер утверждает, что живы, но чувствуют себя плохо. Кстати, компьютер Драккара зовут Виски». «Как?» — удивился Дамир. «Виски. Ну и загиб». «Чему ты удивляешься?» — проворчал Филин. «Там небось сброд один. Да, товарищ полковник?» Дорислав промолчал. «Пусть этот Виски откроет кормовой люк», — попросил сабуров «Что нам с ними делать?» «Узнайте, зачем они сюда примчались. Объясните ситуацию, посоветуйте убраться во своей оси. С их невеликой подвижностью долго им в пузыре не продержаться». «Понял». «Секунду», — сказал Твердыня. «У них действительно полетели все системы. Он пытается запустить резерв. Подождите». «Есть. Открывает». Корму Драккара прорезала расширяющаяся щель, которая превратилась в овал грузового люка. Один за другим катера Великолепного проследовали внутрь отсека, и люк закрылся. «Ждём», — сказал дарислав «Боюсь, нам не дадут ждать спокойно», — сказал Твердыня. Засёк два приближающихся объекта. «Ещё два?» — хмыкнул Дамир. «Обзор?» В глубине чёрного полога пузыря просияли две звёздочки. Первым объектом оказался знакомый четырёхкрылый монстр, недавно пытавшийся напасть на российский фрегат. Второй был незнаком. Он имел форму исполинского чешуйчатого крокодила длиной в 4 километра, но в отличие от земного аналога, этот имел вместо хвоста вторую голову. Шапира пошутил по этому поводу. «Похоже, тартарианцы бросили на нас всех своих хищников, надеясь напугать». «Вообще-то смешного тут мало», — сказал сабуров «Если они начнут с нами войну, придется рубиться с ними по-настоящему. Это не корыто с черными археологами. Пошли тартарианцы сюда из кадру «Да и наши командиры на земле пошлют свою», — закончил Дамир. дарислав покачал головой, глядя на удалявшийся драккар. Команда Зубра отказалась переселиться на Борт Великолепного, и это решение главы Чак Сириана говорило о многом. Археологи явно не собирались отступать, надеясь, не перепадёт ли им чего-нибудь ценного с барского стола тюрьмы джиннов. «Пропадут ведь», — огорчённо проговорил сердобольный Филин, узнав о решении Зубра. «У них нет шансов выжить против здешних зверюк». «Они на что-то надеются», — успокоил его борт инженер «На что? Возможно, на подмогу». «Командир, когда мы начнём обследовать камеры джиннов?» «Как только, так сразу», — буркнул Дарислав Чужаки, принадлежавшие неизвестной цивилизации, начали расходиться и замедлять скорость. Когда расстояние от головного четырёх крыла до фрегата сократилось до 50 километров, он остановился. Напарник же продолжал двигаться, пока не подобрался к планете, вырастивший стол с башнями камер до пяти километров. «Угроза нападения», — предупредил Твердыня. «Чего они хотят?» Почти беззвучно выдохнул Дамир. «Отступаем», — приказал Дорислав. Великолепный задним ходом отработал несколько километров, останавливаясь за грибным сростком, как бы предлагая новым действующим лицам свободу действий, но в пределах мирного сосуществования. Дорислав не ошибся в своих расчётах. Какими бы агрессивными пришельцы ни были, жест доброй воли землян подействовал на них умиротворяюще, во всяком случае, по первому впечатлению. На самом деле оказалось, что демонстрировали они миролюбие лишь для обмана. Они готовили засаду, рассчитывая покончить с земным космолётом одним ударом. Помешали им осуществить задуманные рыбьи скелеты, которых чужаки не брали в расчёт. Струя призраков вырвалась из-под стола со стоящими на нём башнями, и красивой туманно-переливчатой змейкой метнулась к двухголовому крокодилу. Пришелец отреагировал спустя несколько секунд. Когда расстояние между ним и отрядом охраны тюрьмы сократилось до километра, гигант испустил яркую зелено-голубую молнию, испарившую сразу половину потока. Уцелевшие скелеты разлетелись мелкими струйками, обращаясь в бегство. Но еще две молнии добили это призрачное воинство, и к планете Грибу успели убежать только единичные экземпляры. Остальные несколько сотен исчезли, превращаясь в пустоту. «Шикарная атака!» — восхитился Рушевский. «Странно, что охраняют тюрьму такие слабаки». «Может быть, это не охрана вовсе?» — усомнился Дамир. «А служебная команда?» «Где же тогда охрана?» «Уничтожена». «Кем?» «Ты забыл, что пузырь стал доступен лишь после того, как была взломана его материально-силовая оболочка? Если бы не пробоина, мы бы сюда не попали. Кто-то до нас, знающий о существовании тюрьмы роботов, заявился сюда, сделал дырку, нашёл грибы и уничтожил охрану». «Зачем?» «Дурацкий вопрос. Затем, чтобы захватить робота». «И куда он делся после этого?» «Да никуда. Это мог быть и четырёх крыл, имеющие неплохое оружие». «Охотник прибыл сюда первым». «Вторым. Как раз после этого динозавра. По каким-то причинам тот покинул пузырь, потом вернулся, отогнал охотника и принялся за нас. Всеволод, что вы об этом думаете?» «У вас хорошее воображение», — осклабился шапира «Вариант весьма перспективен, но есть один нюанс. Для того, чтобы пробить оболочку пузыря, требуется колоссальная энергия». Едва ли наши конкуренты на этих машинах ею обладают. Это уровень взрывов сверхновых звезд. Ну или внутрикварковых процессов, если хотите зайти с другой стороны физики. Я не знаю, кто мог бы пользоваться такой мощью». «Вестник», — сказал Дамир. Шапира помолчал. «В принципе, и этот вариант неплох». «Но тогда эти зверюги есть вестники», — задаченно проговорил навигатор. «Не думаю, Рома», — возразила Дарья Черкесова, ксенопсихолог экспедиции. «Пункты боевого управления обороной мёртвой руки, что как раз с собой представляют вестники, не запрограммированы на самостоятельные боевые действия. Их программу ответа кто-то должен инициировать». «Да те же тартарианцы! Властители, мать их, за ногу! Договорились же мы с Капуном! Вот они договорились с уцелевшим вестником!» «Вероятность такая есть», — согласился Шапира. «Однако всё-таки эти монстры не столь мощны, как вестники. Те давно нас бы ликвиднули, попробуем мы сопротивляться». «Не перегибайте палку, Всеволод!» — с упрёком проговорил Дроздов. «Великолепный, конечно, не может взорвать звезду, да он и не предназначен для этого. Но ковырнуть планету до ядра сможет, да и защита у нас не слабая». «Ладно, ладно, Вильгельм», — со смешком ответил физик. «Убедили, мы не беззащитны». «Наши дальнейшие действия, Дорислав Ефремович», — не стал продолжать в том же духе Дроздов. «У меня такое впечатление, будто в спину кто-то целится». «Твердыня, что у нас?» «Не понимаю», — признался компьютер. «За кормой что-то движется». «Посмотри внимательней». «Не могу идентифицировать, что это такое». «Может быть, это подкрадывается машина археологов?» Включили режим невидимости. «Я бы определил их скорлупу по гравитационному полю, но объект невидим и дробится. Ни одна моя система не даёт однозначных результатов. Вакуум буквально булькает. Вот, посмотрите». Виом показал пространство за кормой фрегата, пронизанное множеством крошечных, мгновенно тающих световых пузырьков. «Амплитудная раскачка», — пробормотал Шапира. «Что?» «На физическом языке это локальное нарушение симметрии, кто тороит вакуум в тюрьму». «Как это роет?» — удивился Дамир. «Это засада», — скороговоркой произнес Сабуров. «На уши!» — скомандовал дарислав теперь и сам ощутивший прицеливание в спину. «Форсаж на шпук!» «Куда?» — хладнокровно спросил твердыня. «В режиме КГГ». Термин спас рекомендаций. «Куда глаза глядят?» Великолепный прыгнул по вертикали вниз к планетам-грибам в режиме ускорения-ускорения. На краткий миг люди во всех отсеках фрегата почувствовали удар гравитационного поля, достигшего при таком рывке предельных для защитной системы нагрузок. Гравиокомпенсаторы корабля нейтрализовали почти всю инерцию рывка, но и космолётчикам досталось не меньше 20 «Ж». «Ж» — ускорение свободного падения на Земле. К счастью, всего лишь на сотую долю секунды. Практически одновременно с прыжком пространство в районе местонахождения великолепного в 20 километрах от планет грибов вскипело яростным клубом разноцветного пламени. Во все стороны полетели призрачные стрелы непонятной субстанции, не то дыма, не то пара, не то плазмы, достигая длины в несколько километров. Неизвестно, выдержала бы это нападение защита корабля, но досталось бы ему крепко. Интерком принёс крики пассажиров. «Атас! Вот дерьмо, дьявол! Что за фигня?» Но атака на фрегат ещё не закончилась. Не успел компьютер отчитаться о состоянии систем после короткого форс-мажорного прыжка, как крокодил метнул в него одну за другой две молнии, насыщенные смертельным жёлтым блеском. Однако экипаж великолепного не дремал — Продолжая нести дежурство и не упуская из виду ни одной детали происшествия, и ответ агрессору был адекватен. молнии отразила силовая пелерина, нейтрализовав 90% энергии разрядов. Остальные 10% приняла на себя обшивка фрегата, способная выдержать удар солнечного протуберанца. А затем по отсекам корабля пронесся тихий жалобный стон. Компьютер активировал 0 хлоп. Дарислав решил не рисковать с ответом и выбрал самое мощное оружие, по сути, сердце космолета, ходовой варп-генератор векторной свертки пространства. Генератор не расщеплял молекулы вещества на атомы и элементарные частицы, как неймс. Он сжимал пространство в струну, как это делал не раз, посылая корабль к звездам. Теперь же он создал такую струну впереди себя, оставаясь на месте. От крокодила не осталось ничего, даже электронной взвеси. Он был выброшен в какие-то неизвестные дали. С минуту космолётчики находились в состоянии боевой готовности, продолжая следить за противником. «Командир!» — послышался голос Дроздова. «Сидим на ушах!» — ответил дарислав размышляя о своих решениях. С одной стороны, миссия великолепного установить мирный контакт с представителями других цивилизаций была практически провалена, с другой — миссионерам просто не оставили выбора. Напарник «Крокодила» повёл себя логично с точки зрения проигранного раунда. Он накинул на себя шубу из электрических искр, сделал два галса, не понимая, что произошло, и начал не спеша удаляться. Через несколько минут четырех крыл затерялся в темноте пространства.